Спартак Спартак был рабом из Фракии. По поводу его происхождения есть разногласия. Действительно ли Спартак его настоящее имя? Известно, что у гладиаторов часто бывали сценические псевдонимы, говорившие об их истинных или рекламных достоинствах. Например, быстроногого гладиатора прозывали Велакс, удачливого Феликс. Поэтому Спартака могли назвать так в честь легендарных спартанских воинов. которыми так восхищались римляне. Однако эта гипотеза, выдвинутая некоторыми современными историками, едва ли выдерживает критику. Употребление кличек для гладиаторов засвидетельствовано в императорскую эпоху, но ничто не позволяет утверждать, что такой обычай существовал уже во времена республики. К тому же Спартак действительно фракийское имя, известное в нескольких формах. Начиная с V века до Рождества Христова, несколько фракийских царей звались... Спарток или Спардок. Царь Спарадок правил во Фракии в конце V века, а династия Спартакидов в Боспорском царстве, нынешнее приозовье) с V по II век до Рождества Христова. Так что вполне вероятно, что это имя его собственное и говорит об аристократическом происхождении. Флор говорит о Спартаке, как о бывшем фракийце Даннике. В переводе Немировского – Нет слова «данник». Эти слова латинского автора следует понимать так, что Спартак принадлежал к какому-то фракийскому племени, союзному с Римом. Затем, согласно Флору, изложившему прошлое Спартака в нескольких строках, он стал солдатом. Статус союзника римской державы здесь важен. Он указывает на то, что будущий мятежник знал римскую армию изнутри. Этим, очевидно, объясняется его способность противостоять легионам. обучать свои войска по римскому образцу и даже его манера принимать римскую эмблематику. Такой пример не уникален. Таким же образом познакомились с силой и слабостью римской армии, чтобы успешно с ней сражаться, Верцингеторикс, гальский вождь, сражавшийся с Юлием Цезарем, а позднее германец Армений. Как бы то ни было, период сотрудничества с римлянами должно быть пришелся не по нраву Спартаку, так как согласно тому же Флору, Он дезертировал и, как большинство дезертиров, стал разбойником. Неизвестно в каких местах Спартак занимался своим новым ремеслом. Очевидно, он с несколькими сообщниками грабил путников и уединенные виллы. Должно быть, его взяли и отдали в гладиаторы благодаря физической силе. Если так, то Спартак, дезертиры разбойник, стал гладиатором наказания, понес позорную кару Домнатио от Гладио. Такой приговор, вынесенный римским судом, был практически равноценен смертному. Цитата из утраченного произведения Ворона дает другую версию. Согласно этому агроному, современнику восстания рабов, Спартак был отдан в гладиаторы, не совершив никакого злодеяния. Два века спустя греческий историк Плутарх подтвердил эту версию, также утверждая, что Спартак не совершил никакого преступления. Апиан, как и Флор, Говорит о ранних годах Спартака с большими пропусками, но с большим количеством нюансов. Его версия приближается к ворону и Плутарху. Так Опиан сообщает, что прежде он служил в каком-то легионе, попал в плен на войне и был продан. Употребленное здесь слово Легион вводит в заблуждение. Нужно понимать так, что Спартак воевал с Римом, его взяли в плен и продали. Плутарх уточняет, что продали его непосредственно в Риме. Таким образом, По версии греческих историков, Спартак не упражнялся в разбое, а пианы Плутарх изображают его в более достойном облике военнопленного. Обе версии достаточно правдоподобны. Был ли Спартак разбойником или пленным, так или иначе он разделил участь многих других фракийцев. Они смешивались с тысячами других рабов, привезенных на полуостров. Плутарх говорит еще, что Спартак был фракийцем из племени Медов, других источников сказано фракийского народа, но из нумидийского племени. Упоминание нумидийцев в связи со Спартаком трудно понять, как мог фракийец, живший в нынешней Болгарии, принадлежать к племени нумидийцев, уроженцев севера нынешнего Алжира, если между их землями тогда не было никаких сношений. Вероятно, здесь следует предположить не ошибку Плутарха, который не применил бы отметить невероятность такого сближения. а порчу текста, переписанного в Средние века. Греческое слово «Маидикус» из племени Медов могло быть обшибочно написано как «Номаидикус» кочевой или нумидийский. А название племя Медов, о котором говорит часть рукописи, относится к одному из народов на территории нынешней Болгарии во время Спартака, жившему между будущей Софией и горами Рила. Будучи под властью македонцев, Меды в 340 году до Рождества Христова подняли восстание. 16-летний Александр, впоследствии Великий, получил тогда боевое крещение, приведя варварское племя в повиновение своему отцу Филиппу. В первом веке до Рождества Христова эти места теоретически находились под римской властью, но их жители были столь же беспокойны.